Не пей много, нам следует все обсудить. Он зашел в ванную, начал бриться. Гуров, назвавший сотрудником Мура, осматривал офис Сабирина. Серьезного расследования по факту происшедшей стрельбы проводить не собирались, но все формальности необходимо было соблюсти, иначе у хозяев, Могли возникнуть ненужные предположения. Вчера следователи и оперативники районного управления уже проводили осмотр и допросили нескольких сотрудников конторы. Легенда, сочиненная с Сабириным, была чудовищна по своей неправдоподобности. Но так как ее подтверждали несколько человек, так прикинувшись недоумком, не стоило особо копаться В мелочах и хвататься за концы, которые не сходились друг с другом. Звучала легенда следующим образом: Примерно в 13 часов в кабинет директора явился человек, назвавший себя представителем северного хозяйства и предложил крупную партию песта. Саберин ответил, что, не видя образца, не станет вести даже предварительные переговоры. Тогда незнакомец выхватил пистолет и приказал открыть сейф. Соберин нажал кнопку скрытой сигнализации и направился к сейфу. В этот момент ворвалась охрана. Произошла схватка. Бандиту удалось выпрыгнуть в окно, расположенное в коридоре. Охрана начала преследование, но со двора раздались выстрелы. Одного из охранников ранили в плечо. Преступник успел сесть в свои «Жигули» и скрыть. Его сообщник убежал в другую сторону, видимо, у него там находилась машина. Под окнами стоял БМВ хозяин На переднее колесо оказалось прострелено. Организовать погоню не удалось. Гура выслушал весь этот бред молча. Допрашивать никого не стал а попросив чашку чая, остался в кабинете наедине с хозяином. — Вы хотите, чтобы я вашему рассказу поверил? — спокойно полюбопытствовал Гуров. Не понимая почему Мур заинтересовался подобным происшествием. Хозяин снял очки и начал тщательно протирать стекла кусочком замш. В Москве ежедневно стреляет, и более метко. Вчера господа из района уже всех подробно допрашивали. Гур внимательно разглядывал хозяина офиса. Кто из авторитетов курирует ваше торговое заведение? Не понял. Собери надел очки. Я не поддерживаю связи с преступниками. Ваш район контролирует мои старые знакомые, таким леончик по кличке ленчик город скопо улыбнулся вы собираетесь ему жаловаться ведь непорядок деньги берет а охрана не обеспечивает не понимаю упрямо повторил хозяин какие требования выдвигал ваш грабитель 3 открытия их. Вы не новичок в сегодняшнем бизнесе, понимаете, что происшедшее лишь пролог. Последует глава вторая, третья. Не мотайте мою душу, сорвался Сабирин. Вам не защитить меня от мафии, я разберусь сам. Наконец-то вы сказали правду. Горов поставил чашку на стол. А чай у вас дерьмовый. Члена мафии нельзя защитить от мафии, как невозможно человека защитить от себя самого. С вас требовали оплатить долг, позавчера вы отказались, сегодня готовы платить. Вы уверены, что вам не нужна наша помощь? Чего вы добиваетесь? Когда и где вы будете передавать деньги? Мне нужен человек, который начал против вас эту кампанию. Сабирин завороженно смотрел в красивое лицо собеседника, его голубые с легкой смешинкой глаза. Допустим, полковник нейтрализует Ленчика и даже захватит шантажиста, но тогда...